Глава четвертая Когда мисс Ли вошла в гостиную, она обнаружила всегда пунктуального декана, уже одетого к ужину и имевшего безукоризненный вид в шелковых чулках и туфлях с пряжками. Наконец появилась и Белла в печальном великолепии Черного атласа. «Сегодня утром я отправился на Холлиуэлл-стрит, чтобы заглянуть в книжные магазины», — сказал декан. Но Холливуд-стрит больше не существует. Лондону уже не такой, как раньше Полли. Каждый раз, когда я приезжаю, оказывается, что старые здания исчезли, а старые друзья разбрелись кто куда. Он с тоской размышлял о приятных часах, которые провёл, перебирая подержанные книги, когда запах тлеющих переплётов ударял ему в нос. В новых магазинах, куда переехали торговцы евреи, не чувствовалось той старой пыльной небрежности. Полки казались слишком безупречными и аккуратными, а праздновазеваку встречали с куда меньшим радушием. Доложили о прибытии миссис Барлоу Бассет с сыном. Она была высокой, представительной женщиной с острым взглядом и уверенной походкой. Её седые волосы, густые и кудрявые, уложенные в сложную причёску, напоминали о моде 18 века. А стиль одежды, соответствующий моде того времени. Делал её похожей на натурщицу Сара Джошва Рейнельца. Её движения отличались некой упрямой решительностью, и спину она держала прямо, с изяществом свойственным женщине, которую воспитывали, когда умение держать осанку ещё было частью девичьего образования. Она неимоверно гордилась своим сыном, Высоким, крепким парнем 22 лет, с чёрными волосами, не менее ухоженными, чем у его матери, и с исключительно красивым лицом. Ширококостный, но не мускулистый, темно-волосый, с большими карими глазами, прямым носом, смуглой кожей и полными чувственными губами, он казался невероятно привлекательным и прекрасно об этом знал. Он был добродушным ленивым созданием, апатичным, как гурья беспринципным и лживым, которого сама мать своим бесконечным восхищением подталкивала к неискренности. Оставшись вдовой с весьма солидным состоянием, миссис Барлоу-Бассетт посвятила жизнь воспитанию единственного сына, и ей нравилось думать, что до сих пор ей успешно удавалось оберегать его от познания добра и зла. Она хотела, чтобы помимо матери он видел в ней друга и наперсника и И хвасталась, что он ещё ни разу не скрыл от неё ни один свой поступок и ни одну свою мысль. Сегодня вечером я хочу поговорить с мистером Кентом, Мэри сказала она. Он ведь баристер, правда? А мы только что решили, Рэддж лучше всего пойти в юристы. Несмотря на всю красоту военной формы, Рэддж не собирался связывать жизнь с армейской карьерой. А также с презрением относился к мысли пойти по коммерческому пути, который позволил его отцу заработать целое состояние. Зато он был готов смириться с юриспруденцией, профессией более достойной джентльмена. Он смутно представлял, что ему придётся посетить ещё целое множество скучных ужинов, и эта перспектива его несколько не беспокоила. И он воображал, как впоследствии облачившись в парика и мантию, будет разглагольствовать перед присяжными к восхищению всех и вся. Вы сядете рядом с Бэзилом, ответила мисс Ли. Фрэнк Харролд подвинется. Уверен, Реджи станет хорошим юристом, и я смогу удержать его подле себя в Лондоне. Знаете, он никогда не доставлял мне хлопот, и иногда я даже горжусь, что сумела воспитать его таким добрым и непорочным. но мир полон соблазнов, а он невероятно хорош собой. «Он очень привлекателен», — согласилась мисс Сли, поджав губы. Она решила, что совсем не разбирается в людях, если Реджи и правда является таким добродетельным существом, как полагает его мать. Чувственность, заметная в выражении его лица, позволяла предположить, что плотские грехи ему не чужды, А лукавый взгляд тёмных глаз подтверждал, что он не отличается и чрезмерной скромностью. Бэзил Кент и доктор Харролл, встретившись на пороге, вошли вместе. Именно Франко Харролла мисли описывала как самого забавного человека из всех её знакомых. Его широкие плечи и массивный торс казались слишком крупными для его роста, и у него был повод позавидовать длинным ногам Реджи Бассетта. да и лицо его не отличалось красотой. Брови казались тяжеловатыми, а челюсть слишком квадратной. Зато глаза были выразительными, порой насмешливыми или суровыми, хотя на некоторых смотрелись невероятной добротой. А в его низком звучном голосе слышалась убедительность, силу которой он прекрасно осознавал. За маленькими черными усами скрывался подвижный красиво очерченный рот и великолепные зубы. Он создавал впечатление сильного человека с непростым характером и явно обладал умением владеть собой. Молчаливый в присутствии незнакомцев, он приводил их в замешательство холодным безразличием, и хотя друзья знали, что на него можно положиться в любой ситуации, и не скупились на похвалу. Многие обвиняли его в высокомерии. Чтобы поразить всех и вся, он не особенно старался скрывать нетерпимость к любым проявлениям глупости. Мисс Ли его рассуждения представлялись интересными, однако те, к кому он по какой-то причине не испытывал интереса, находили его рассеянным и нелюдимым. Он казался человеком исключительно сдержанным, и лишь немногие знали, что за напускным спокойствием Фрэнка Харрелла скрывалась весьма темпераментная натура. Он считал это слабостью и специально натренировался не выдавать своих чувств. Но чувства-то остались. бурлящие и переполняющие душу. И он категорически не доверял своим суждениям, которые было так легко увести в сторону с узкой тропинки логики. Он держал рядом с собой часы, которые никогда не переставали тикать, словно он постоянно чего-то ждал, возможно, освобождение от неких оков. Он чувствовал себя рабом живого воображения и понимал, что все это идет вразрез с наслаждением самой жизнью, которая, если верить его философии, была единственным концом бытия. И все же его страсти носили скорее умственный, чем телесный характер, а его дух постоянно подталкивал плоть к поступкам, в которых он не находил ничего, кроме разочарования. Его главным стремлением был поиск истины, и к величайшему презрению мисс Сли Ведь она прекрасно себя чувствовала, неизменно в чём-то сомневаясь и всегда бы значала отношение к жизни лёгким пожиманием плеч. Он стремился к определённости, с рвением, которое другие мужчины берегли для любви или славы, или обогащения. Но все его поиски не увенчались успехом. Убеждённый, что после этой жизни его ничего не ждёт, он старался максимально использовать каждое её мгновение. И всё же казалось нелепым, что многочисленные усилия, само течение времени, загадочные совпадения событий, противостояние мира и человека ни к чему не ведут. Он не мог избавиться от мысли, что во всём этом должен скрываться какой-то смысл, и чтобы отыскать его, изучал различные науки и философию с неуныстой страстью, которая показалась бы его коллегам в больнице Святого Луки достойным специалистом, не видящим ничего дальше предметного стекла микроскопа, необычной и почти безумной. Но лишь человек с хорошо развитым воображением мог бы заметить в докторе Харрелле следы внутренней борьбы, в которой было не меньше ярости, чем в неистовом гневе свойственным людям более практичным. Он был в отличном расположении духа, и пока они ждали остальных гостей, разговаривал с Мисс Ли. Разве не мило с моей стороны, что я всё же пришёл, спросил он. Вовсе нет, ответила она. Такому жадному человеку, как вы, куда приятнее съесть мой прекрасный ужин, чем довольствоваться плохо прожаренной котлетой в своей съёмной квартире? Какая чёрная неблагодарность! Во всяком случае, как гость, приглашённый взамен другого, я не обязан развлекать соседа и могу полностью посвятить себя удовольствию вкусно поесть. Вспоминаю одного своего друга. 40 лет назад люди были не так вежливы и куда более забавны. Когда его соседка по столу сделала одно весьма глупое замечание, он закричал: "Вернитесь лучше к своему супу, мадам". "Расскажите мне, кто ещё придёт, попросил Франк. Миссис Костилиан, но она безобразно опоздает. Она полагает, это модно, а лондонские аристократы предпринимают все возможные меры предосторожности, чтобы не показаться провинциальными". «Еще придет миссис Мюррей». «Вы до сих пор хотите, чтобы я женился на ней?» «Нет», — со смехом ответила мисс Сли. «Я махнула на вас рукой. Хотя с вашей стороны было некрасиво обзывать меня карманным воришкой за то, что я сватала вам представительную вдову с доходом в пять тысяч в год». «Только подумайте о невыносимой скуке семейной жизни. И как бы там ни было, боже меня упаси от жены-интеллектуалки». «Если я вообще когда-то женюсь, то на своей кухарке!» «Лучше вам не повторять мои шутки, Фрэнк!» «По правде говоря, если я не ошибаюсь, миссис Мюррей решила выйти замуж за нашего друга Безила!» «О-о-о!» — только и ответил Фрэнк. Мисс Ли заметила, что в его взгляде промелькнула грусть и пристально на него посмотрела. «Разве вы не считаете, что для нее это весьма подходящий вариант?» «У меня нет определенного мнения по этому вопросу», — парировал Фрэнк. «Интересно, что вы хотите этим сказать. Безил беден и привлекателен и умен, а миссис Мюррей всегда питала слабость к образованным мужчинам. Вот что самое плохое в браке с кавалеристом. Начинаешь придавать слишком большое значение уму». «А капитан Мюррей был полнейшим дураком?» «Мой дорогой Фрэнк...» следует спрашивать не о высоком интеллекте военного, а о том, умеет ли он играть в поло. Капитан Мюррей совершил два мудрых поступка в своей жизни. Он составил завещание, по которому его жена унаследовала большое состояние, а потом быстро отбыл в места, где глупость, очевидно, не считается недостатком. Мисс Сли, в целях особого назидания для Беллы, также пригласила самого модного церковника в Лондоне, преподобного Коллинсона Фарли, викария церкви всех душ на Гроссвеннер-сквер, и ее весьма позабавило, какое выражение лица принял презиравший священника Фрэнк Харрл, когда объявили о прибытии этого джентльмена. Церковь всех душ построена в Лондоне в неоклассическом стиле в 1822-1824 годах. Мистер Фарли был человеком среднего роста, с посидевшими волосами с металлическим отливом, которые он тщательно расчёсывал, и отличался весьма изящным профилем. Его руки с безупречным маникюром казались изнеженными и красивыми, а пальцы были унизаны дорогими перстнями. Он любил бывать в хорошем обществе и мог позволить себе, повинуясь собственным пристрастиям, тщательно выбирать друзей. Дворянская корона не могла поразить человека, который понимал, насколько бренно земное положение. в сравнении с земными богатствами. Бедность он мог простить лишь герцогине. Ибо в земляничных листьях, даже пожухших и увядших, которые венком ложатся на покрытое морщинами чело почтенной вдовы, остаётся нечто, что внушает уважение даже самым дерзким. Земляничные листья символизируют титул герцога, что связан с эмблемой в виде земляничных листьев на герцогской короне. Его обходительность и умение вести интеллектуальные беседы снискали ему могущественных друзей ещё в те времена, когда он был всего лишь пастором в одном графстве. И благодаря их влиянию ему наконец представилась возможность перейти в сферу, где его таланты к общению были оценены по достоинству. Благородство служителя церкви как грехи отцов может передаваться в плоть до третьего и четвёртого поколения. Поэтому очевидно, что человек, дед которого был епископом Не мог жаловаться на отсутствие хороших манер. Есть неотъемлемое качество, которое не отнять у воспитанного человека, который родился в резиденции епископа. Миссис Костили, которая по заявлению хозяйки должна была опоздать больше всех, наконец появилась. "Надеюсь, я не опоздала, мисли", сказала она, вытянув обе руки и явно стараясь этим жестом обратить на себя внимание. Неособенно ответила хозяйка Помня о вашей непунктуальности, я предусмотрительно пригласил о вас на полчаса раньше всех остальных. В торжественной процессией компания двинулась в гостиную, и мистер Фарли с удовлетворением осмотрел стол. «Я всегда полагал, что красиво накрытый стол воистину представляет собой одно из величайших художественных произведений современной цивилизации», — произнес он, обратившись к соседу. «Его взгляд стал блуждать по гостиной?» В меблировке, которая он заметил приятную его глазу, но при этом сдержанную роскошь. Мистер Фарли бывал здесь ещё во времена мисс Дворрис и обратил внимание, что её портреты исчез с привычного места. "Я вижу, вы убрали ту великолепную картину с изображением бывшей хозяйки этого дома, мисс Ли", сказал он изящно махнув рукой и сверкнув кольцами на пальцах. «Я не могла по три раза в день принимать пищу под ее пристальным взглядом», — ответила хозяйка. «Еще свежи воспоминания о ее ужинах. Она кормила меня шелухой и желудями, как блудную дочь, и подчевала описаниями мук, которые ждут меня в загробной жизни». Декан посмотрел на мисс Сли с ласковым укором. И хотя часто ругал ее за прочитанные книги или легкомысленные речи, он всегда благосклонно относился к иронии, с которой она комментировала его маленькие проповеди. Вы совсем не милосердны, Полли, заметил он. Конечно, с Элизой было трудно жить, но от других она требовала не меньше, чем от себя самой. Я всегда восхищался её безупречным чувством долга. Это кажется поразительным в наше время, когда все живут исключительно ради собственного удовольствия. Возможно, мы не так добродетельны, как наши отцы Элджернон ответила мисс Сли. Зато с нами намного легче. В конце концов, 40 лет назад люди вообще были невыносимы. Они открыто высказывали своё мнение, что просто отвратительно. Отличались мерзлейшими характерами и пили намного больше, чем следовало. Я всегда думала, что мой отец являлся типичным представителем той эпохи. Приходя в ярость, он называл это справедливым гневом. А если я делала что-то вопреки его воле, то страдала от добродетельного негодования. Вы знаете, что до 15 лет мне не позволяли пробовать сливочного масла, так как предполагалось, что это повредит моей фигуре и душе. Я росла исключительно на застывшем жире и Джеррими Тейлере. Джеррими Тейлер, 1613-1667 годы жизни. Английский священник и писатель Мастер проповеднического красноречия, повлиявший на прозу английского романтизма. Мир представал в виде опасного пути, на котором полно капканov и ловушек, а за каждым углом и поворотом вздымаются вулканы, исторгающие едкий дым адского огня. "Это был век тирании и депрессии", заявил Фрэнк. "Век старых джентльменов, которые отличались властолюбием, и молодых дам, которые падали в обморок". Уверена, теперь люди не так добры, как раньше, сказала миссис Бассет, бросив взгляд на сына, весьма увлёкшегося разговором с миссис Кастилен. Они никогда таковыми и не были, ответила мисс Сли. "Лудская извращённость могла бы сделать из меня язычника", вставил декан своим приятным низким голосом. "Если бы не противодействующая сила божественного провидения, что отражается в творениях самой природы". Тем временем Раджи Бассет получал от ужина гораздо больше удовольствия, чем рассчитывал. Он обнаружил, что ему досталось место рядом с миссис Кастилен, и, удобно устроившись, принял себе стыдно её изучать. Мельком взглянув на него, она поняла, что мальчик красив, а когда поняла, что у него на уме, решила предоставить ему возможность рассмотреть все свои достоинства, не ограничивая его во времени. И боยко заговорила с другим соседом по столу. В конце концов она повернулась к Реджи. «Ну и что? Вы удовлетворены результатами?» — спросила она. «Чего?» «Вашего осмотра». Она весело улыбнулась, бросив быстрый и задорный взгляд на него. «Вполне», — ответил он с улыбкой, ничуть не смутившись. «Моя мать уже думает, что мисс Ли не следовало позволять мне сидеть рядом с вами». Миссис Кастиллиан была энергичным созданием. Маленькая и хрупкая, как статуэтка пастушки из дразденского фарфора, она обладала живым темпераментом и разговаривала громким везгливым голосом. Одним быстрым резким движением она постоянно откидывалась на спинку стула, чтобы громогласно расхохотаться над словами Редже. И обнаружив, что с ней можно зайти очень далеко без риска нанести оскорбление, юный красавец принялся рассказывать ей коротенькие скобрёзные истории низким, вкрадчивым голосом. Глядя ей в глаза с нахальной дерзостью человека, осознающего свою власть. Это был завораживающий взгляд коварного сердцееда, и такому взгляду бесстыдство лишь придаёт очарование. Распутница в глубине души чувствует, что скромная претенциозность здесь вовсе ни к чему, и с нескрываемой радостью спускается с пьедестала, на который её поставили по глупости. У миссис Кастиллиан было маленькое худое лицо, покрытое толстым слоем пудры с довольно высокими скулами. Ее волосы, уложенные в затейливую прическу, отличались неестественной белизной, что только придавало Реджу уверенности. Ведь он достаточно общался с противоположным полом, чтобы понять, с подобными женщинами гораздо легче наларить контакт, чем с другими. Он нашел свою соседку весьма привлекательной, несмотря на 35-летний возраст. Аня, слегка потускневший облик худощавой блондинки уравновешивался великолепием её драгоценностей и роскошью платья. Вырез был таким глубоким, что Белла, сидевшая на другом конце стола, наивно задавалась вопросом, как оно вообще держится на его обладательнице. Когда мужчины оставили одних, чтобы покурить, Рэджен Алив третий бокал портвейна подвинул стул ближе к Харлу. "Надо же, Фрэнк", воскликнул он. "Какую милую дамочку посадили рядом со мной, правда?" Вы никогда раньше не встречали миссис Костилян? Никогда. Вот эта женщина. Удивительно. Я думал, этот ужин будет смертельно скучным. Разговоры о политике и религии и прочей ерунде. Мать вечно заставляет меня посещать такие мероприятия, поскольку считает, что здесь ведутся интеллектуальные беседы. Боже мой. Фрэнк рассмеялся при мысли о том, что миссис Барлау Бассет рассчитывала совсем на другое, принимая предложение мисс Сли. Но миссис Костилен очень даже ничего, скажу я вам. Настоящая плутовка. И Анна не возражает против комплиментов. Пожалуй, я на совсем не похожа на леди. По вашему мнению, это лестный отзыв? Как ведь леди весьма искусны, разве нет? Разговариваешь с ними об академии и прочей чепухе, да ещё следишь, чтобы не выругаться ни на роком. Академия один из старейших кинотеатров Лондона. Закрыт в 1922 году. Возможно, леди хороши для брака, но, честное слово, если хочется хорошо провести время, я предпочитаю женщин чуть пониже рангом. Чуть позже на лестнице, когда они поднимались в гостиную, Рэдджи взял Фрэнка под руку. Прошу вас, старина, не выдавайте меня, если мама поблагодарит вас, что вы пригласили меня на ужин в субботу. Но я вас не приглашал. К тому же я не имею ни малейшего желания ужинать с вами в этот день. Боже, право и выдумать, я сам горю желанием прийти, чтобы обсуждать жуков и пауков. Не особенно. Я собираюсь поужинать с одной знакомой девчушкой-машинисткой, и по правде говоря, моей сердечной подругой. Восхитительное создание, скажу я вам. Я не пойму одного: с какой стати ради вашего желания развлечь молодую даму, работа которой связана с печатной машинькой? Я должен подвергать опасности свою бессмертную душу. Реджерос смеялся. Не будь теслом, Фрэнк. Вы могли бы мне помочь? Вы не представляете, какими мерзко жить с матерью вроде моей. Она всеми силами пытается привязать меня к своей юбке. Заставляет рассказывать ей обо всём, что я делаю, и, конечно, мне приходится сочинять всякую чушь. Хорошо только то, что она готова принять на веру любую ложь, которую от меня слышит. Можете врать ей до посинения, заявил Франк. Но не понимаю, какого дьявола это должен делать я. Не будьте чудовищем, Франк. Вы могли бы посодействовать мне хоть на этот раз. Вы ведь не пострадаете, если скажете ей, что я ужинаю с вами. Недавно вечером, боже мой, я чуть не попался. Вы знаете, что она всегда ждёт меня дома и не ложится спать. Я сказал ей, что буду заниматься допоздна с репетитором, а сам отправился в Rita Empire. Там я встретил знакомых и немного выпил. Мог бы разразиться скандал, если бы она это заметила. Но мне удалось убедить её, что у меня просто дьявольски болит голова. А на следующий день я услышал, как она рассказывает кому-то, что я чуть ли не трезвенник. Они дошли до гостиной, и Фрэнк оказался рядом с миссис Бассет. "О, доктор Харл", сказала она. "Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы пригласили Радже на ужин в субботу". Он так много работал в последнее время, что небольшой отдых ему не повредит? А репетитор иногда задерживает его до 11. Позапрошлой ночью он настолько устал, что, вернувшись, едва смог подняться по лестнице. Я просто счастлив, что иногда Рэдже находит время поужинать со мной, ответил Фрэнк довольно мрачно. Мне всегда приятно думать, что он с вами. Это так важно, чтобы у молодого человека были действительно надёжные друзья. а я уверена, вы оказываете на него положительное влияние. Услышав это, Реджи с многозначительным видом подмигнул Фрэнку, а потом с легким сердцем возобновил беседу с миссис Кастилиан.